Сюзанна упрямо и устало смотрела на своих мучителей. Их доводы не доходили до нее. Она думала о Юджине и о своем решении. Оно вполне осуществимо. Какое ей дело до общества? Она незаметно все ближе и ближе подвигалась к двери и, наконец, приотворила ее. — Ну вот, как будто и все, — сказал доктор Вули, убедившись, что она твердо решила уйти. — До свидания, Сюзанна. Я рад, что повидал вас. — До свидания, доктор Вули, — ответила она. Она вышла, и миссис Дейл в отчаянии заломила руки. — Что же мне делать? — воскликнула она, глядя на своего советчика. Доктор Вули подумал о том, как глупо давать советы людям, которые не желают их принимать. — Не стоит волноваться, — сказал он, немного помолчав. — Я убежден, что она подождет, если вы правильно подойдете к ней. Сейчас она по какой-то причине крайне взвинчена и упорствует. Вы слишком на нее нажимаете. Действуйте мягче. Пусть она сама все хорошенько обдумает. Советуйте ждать, но не настаивайте. Силой вы ничего не добьетесь. У нее слишком непреклонная воля. Слезы тоже не помогут. Излишняя чувствительность раздражает. Уговорите ее еще подумать. Или лучше предоставьте это ей самой и просите только не торопиться. Если бы вам удалось увести ее недели на три или еще лучше на несколько месяцев, чтобы она уехала по доброй воле и могла бы отдохнуть и от ваших доводов, и от его влияния, если бы она сама попросила его оставить ее на некоторое время, все было бы хорошо. Вряд ли она уйдет к нему. А она думает, что сделает это, но мне что-то не верится. Как бы там ни было, сохраняйте спокойствие и уговорите ее уехать из Нью-Йорка». Можно было бы, доктор, запереть ее в какой-нибудь санаторий или в дом для душевнобольных, пока она не образумится? На свете все можно, но я бы сказал, что это наименее благоразумно из всего, что вы могли бы сделать. Насилие в таких случаях ни к чему не приводит. Я знаю, но что, если она не одумается? Право же, миссис Дейл, об этом рано судить. Вы не пробовали говорить с ней спокойно, вы только ссоритесь, а от этого мало пользы. Вы все дальше и дальше отходите друг от друга. «Какой у вас практический ум, доктор!» — польстила ему миссис Дейл, несколько успокоенная его словами. «Дело не в практичности, а в интуиции. Будь я человеком практического ума, я бы не посвятил себя медицине». Он направился к двери, и его старческое тело под действием собственной тяжести казалось оседало на каждом шагу, но у порога он еще раз обернулся. Усталые серые глаза чуть заискрились, когда он сказал «Ведь и вы когда-то любили миссис Дейл?» «Да», — ответила она. «Вы помните, что вы тогда переживали?» «Да. Так будьте же благоразумны. Постарайтесь вспомнить ваши собственные чувства, ваше собственное поведение. Вполне вероятно, что вам никто не ставил преград. А она этого не может сказать про себя. Она готова сделать ошибку. Мы хотим воспрепятствовать этому, и нет сомнения, что нам это удастся. «Будьте же терпеливы. Ведите себя спокойнее. Поступайте по отношению к другим так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами». Шаркая ногами, он прошел через веранду и спустился по широким ступенькам к ожидавшей его машине.